Право третьей петли. Лет двадцать назад мне довелось путешествовать по Ирландии. Причиной тому было отнюдь нежелание развеяться и развлечься, как то свойственно многим молодым людям, не обременённым каждодняными мыслями о хлебе насущном, а потому частенько не знающим, чем занять свой продолжительный досуг. Не был я и томим неразделённой страстью, разлукой с любимой или тому подобным чувством, что в 19 представляется острее жало рапиры и безбрежнее океана, В 25 мнится чем-то недостойным, в 40 — глупым, а в 60 вспоминается с лёгкой светлой грустью. Да и то сказать трудно найти во всём старом свете место, менее подходящее для увеселительного вояжа или врачевания душевных ран, чем эта бедная страна меловых холмов, торфянников и вересковых пустошей, над которыми никогда не стихает пронзительный ветер. Признаюсь честно, что сей клочок суши с его низко нависшим хмурым небом, таким скупым на солнце, но в любой миг готовым пролиться дождём, со всех четырёх сторон окружённый таким же хмурым морем, всегда представлялся мне дешёвым поделочным камнем, заключённым в треснувшее оправу из тусклого тяжёлого свинца. Подстать стране и её жители. Суровые неприветливые люди, отличающиеся подозрительностью к чужакам и вообще ко всему чужому, и беспощадные к врагам. Они неприхотливы и выносливы, горды и обидчивы, набожны и суеверны, практичны и сентиментальны. А еще они самозабвенно, до иступления, любят свою неказистую родину, искренне считая ее лучшим местом из всех, что создал Господь, и тоскуют в разлуке с нею. Не мудрено, что местные жители по сей день не позабыли своих корней. Песни, сказки, танцы, народные обычаи Ирландии сохранились практически неизменными, словно и не было в её истории множества чужеземных набегов и завоеваний. Даже приняв христианство и став весьма ревностными католиками, ирландцы, тем не менее, не восприняли дух латинской книжности. Парадоксально, но народ, подаривший миру непревзойдённые образцы рукописных Евангелий и житий, украшенных великолепными иллюстрациями и сложнейшими орнаментами, души остался верен устной традиции – Да и не мудрено ведь еще одна особенность ирландцев — их совершенно особое взаимоотношения с потусторонним миром. Ни в одном известном мне народе христианство и язычество не переплелись так причудливо и тесно. Где еще увидите вы колыбель младенца, стену над которой украшают одновременно распятие и ветки рябины, отгоняющие эльфов? А благочестивые ирландские священники — которые скорее умрут от голода, чем оскоромятся в Великий пост, не видят ничего дурного в плошках молока, выставляемых их паствой по вечерам за порог на угощение малому народцу. Каждый древний род, а древним ирландцы считают только тот, который насчитывает не меньше двадцати поколений, обязательно имеет в числе своих предков нескольких представителей волшебной страны и гордится этим куда больше иного континентального дворянина, мнящего, что в его жилах течет талика крови Карла Великого. И именно с таким родом и связана удивительная история, которую я хочу вам рассказать. Я услышал её холодным осенним вечером. Христалл косой дождь, превращая без того скверную дорогу в непроходимое месиво. Истинно чёрную тяжёлую массу облаков то и дело пронизывали слепящие белые сполохи, а за оглушительными раскатами грома совершенно терялись все прочие звуки. Экипаж, который я в пути делил с почтенным окружным судью мистером Эдуардом Флагерти и его семейством, Остановился у двухэтажного приземистого дома, ярко освещенные окна которого словно были вырезаны в окружающем мраке. «Так что позвольте доложить, Ваши милости, приехали!» – распахнув дверь, сообщил наш кучер. Уроженец здешних мест лет 50 состоящий, казалось, лишь из безразмерного клетчатого пледа и кошмарного вида матросской кожаной шапки, с полей которой нескончаемым потоком стекали струи дождя. «Но это совсем не похоже на Нейс», близоруко щурясь от света фонаря в его руке протянула миссис Флагерти. «Прямо в точку, миледи!» — закивал кучер. «Да Нейса еще почитаем миль 40 Но в таком случае вмешался судья, однако возница даже не дослушал его. «Конячки дюжи притомились, милорд!» — смешно выговаривая явно непривычные ему английские слова, сообщил он, разводя руками. «Да и погодка, сами видите, такая, что не приведи Господь!» словно подтверждая его слова, вновь оглушительно громыхнула. Жена и дочь судьи, бледная, болезненного вида белокурая девушка 15 лет, торопливо перекрестились и зажептали молитву. «Где мы?» — поинтересовался я. «Кажется, это какой-то постоялый двор». «Он и есть, млорд!» — закивал кучер. «Только не какой-то, а будет мне позволено, так сказать, самый, что ни на есть, наипервейший в этих краях. Постели чистые, чтобы клоп какой-то книни, а стрепня вилку проглосишь». Вкуснее тутошних бараньих ребрышек с картошкой и вареного лосося на 100 миль окрест не сыскать. А ушель такой! Разумеется, тебя он интересует в первую очередь, мошенник, — нахмурился мистер Флагерти. Наверняка здешний хозяин тебе еще и приплачивает. Однако, как вы считаете, — друг мой обратился он ко мне, — не стоит ли нам потерпеть тяготы пути еще несколько часов, но уж потом остановиться в какой-нибудь приличной гостинице, а не в этом захолустье? «Воля вашему, лорд», — зачастил кучер, не дав мне рта раскрыть, «но только, ежели по в нейста можно и до утра не поспеть, потому как конячки дюжа притомились, а дорога, зная себе, раскисает, будто при втором потопе, и ежели застрянем среди ночи, или того хуже, колесо заскочит, ось поломаем, сохрани нас от того, святые угодники, то куда как хуже будет, особенно если тут он хитро прищурился и таинственно понизил голос, косясь на женщин, лихие людишки нагрянут, хотя по правде сказать, И им поди в такую ночку не слишком-то уютно по кустам до да канавам хорониться. Так что, если млордам позарез нужны приличия, они все непременно желают путь продолжать. Но тут жена и дочь судьи стали наперебой убеждать нас переночевать здесь и пуститься в дорогу по светлу. Мошенник добился своего, ухмыльнулся глава семейства, виновато разводя руками. «Боюсь, мой юный друг, мы с вами обречены на ужас ночевки в грязи среди овец и крестьян». «Скажете тоже, млорд!» — возмутился возниться, как мне показалось совершенно искренне, отчего его жуткий акцент еще усилился. дума маши мамаши Бранниган чисто, что в твоей церкви! А кухня?» «Да-да, про кухню мы уже поняли», — отмахнулся мистер Флагерти. «Ребрышки, лосось и эль. Хотя по мне куда полезнее сейчас был бы стаканчик горячего грога!» Он оглушительно чихнул, вытер нос необъятным платком, извлеченным из-за отворота рукава, и провозгласил. «Что ж, решено, в руки твои, Господи, вверяем души твои вместе с Кстати, а как именуется это заведение?» «А смелись доложить, веревка?» Поклонился кучер, не низверкнув спалить свои шапки обильной водопадой, даже не пытаясь скрыть довольные улыбки. «То есть это так местные называют промеж собою для краткости, а так-то третьей петлей величают. Дорога тут все сплошь петляет, все поворот до да поворот». Говорят, он поднял фонарь повыше и, словно дожидавшийся этого порыва, ветер качнул вывеску над входной дверью. «Видимо, когда-то на ней и впрямь была изображена извилистая дорожка, похожая на свернувшуюся кольцами змею. Однако теперь, да еще и в темноте, вылитый пеньковый воротник, как именуют его иные мои подопечные», — фыркнул судья. «Нечего сказать, внушает доверие. Вы еще не передумали ночевать в таком месте, дорогие? Что ж, тогда вперед!» Он помог своим домочадцам выйти из кареты и широко зашагал впереди всех по лужам к дому. Несмотря на скепсис моего спутника, я не мог не признать, что постоялый двор оказался весьма уютным местом. Разумеется, в любом более-менее крупном городе вы без труда найдете пристанище куда фешенебельнее, но в осенние ночи, когда ветер, в котором уже ощущается дыхание близкой зимы, стремится сорвать с вашего тела влажную одежду, Крепкие стены и пышащий жаром очаг, в котором пылают пласты торфа, обычно в здешних краях топлива, кажется уютнее любого дворца. А аппетитные запахи готовящегося мяса, яблочного пирога и подогретого с пряностями вина заставляют кровь быстрее бежать по жилам. Хозяйка, высокая, хмурая, седая женщина с тёмным морщинистым лицом, тут же принялась неподдельным участием хлопотать над нашими спутницами. Две и без того расторопные служанки просто сбились с ног, выполняя её многочисленные приказания. Зато в итоге даже мистер Флагерти, как и многие мужчины в его возрасте, отличавшиеся некоторой ворчливостью, не смог не признать, что третья петля — весьма милое место. А отведав так разрекламированного кучером лосося, овощного рагу, домашнего сыра и запив всю этой парой стаканчиков отменного грога, сей достойный господин, забыв о своих недавних сомнениях, пребывал в самом благостном расположении духа. «Как вы были неправы, друг, мой порядком захмелев», рассуждал он часом спустя, когда женщины и немногие прочие постояльцы отправились на покой, а мы остались сидеть в обеденной зале перед камином, чтобы выкурить по и поговорить. «И как я счастлив, что спасительная мысль остановиться здесь посетила мою старую голову!» Разумеется, я нисколько не обиделся и не стал его разубеждать. «Да, и кто бы мог подумать, что такое милое и уютное место носит столь зловещее название!» Ибо, длинная трубка судьи начертила в воздухе замысловатую фигуру, я готов поставить свой лучший парик против прошлогоднего каштана в том, что хозяйка лукавит, а народное название постояло во двора куда ближе к истине. Вот как, скорее из вежливости, чем из любопытства поинтересовался я. да я, знаете ли, перекинулся парой слов с этой Марой браниган пока она устраивала Эстер Джудит. Говорит предок ее, что когда-то построил постоялый двор на этом месте, прозывался Шон Веревка, от того, где местные стали говорить «пойдем в веревку». Что ж, пожал плечами я, объяснение кажется мне вполне логичным. Однако, — продолжал мистер флаггерти все более распаляясь, — дальше я спросил, от чего предка почтенной вдовы так прозвали. Так она смутилась и пробормотала что-то насчет того, что был он длинный и тощий, а потом улизнула под каким-то благовидным предлогом. А ведь нас, ирландцев, хлебом не корми, да только почесать языком про своих предков. И вы, считаете, уверен? Я ведь родился в этой стране вот уже скоро шесть десятков лет тому назад, а потому представляю, как устроена голова добрых ирландцев. Тут так принято, если постоялый двор называется «белая гончая, сломанная шпора» или еще какой-нибудь волшебный холм, то любой вам скажет, тому есть конкретное объяснение, и хорошо еще, если единственное. Порасспросите местных, и они без сомнения поведают вам стародавнюю историю, в которой будут фигурировать гончие, шпоры и холм, да -с? А если даже такой истории изначально не было, то очень скоро она появится, да такая подробная и древняя, что по незванию её можно посчитать произошедшей на самом деле в библейские времена. Ну в названии нашего пристанища, как мне кажется, как раз нет ровным счётом ничего легендарного, не согласился я. В нём просто отражена местная топография. Хотя, признаться, я склонен полагать, что эта треклятая дорога петляла куда как больше трёх раз. «Боже всемогущий, да при тут дорога?» — фыркнул судья. «Я говорю о народном названии — верёвке». «То есть вы и впрямь считаете?» «Да, считаю. Уж не знаю, была ли история связана с этим Шоном браниганом но вот не съесть мне больше ни одного каплуна, если в ней не фигурировала пара ярдов доброй пеньки. У меня на эти штуки чутьё. Всё-таки висельники!» Как раз по моей части. И я незамедлительно доказал бы вам это, будь свидетелем нашего разговора кто-нибудь из слуг или сама хозяйка. Уж теперь-то она бы не отвертелась слово чести. Я ведь, поверьте, не из таких, как эта крестьянка, правду вытягивал. Впрочем, узнать истину мы вполне сможем и завтра, перед тем, как двинемся дальше. А сейчас идемте спать. Но я, несмотря на нелегкий день, проведенный в душном и тесном экипаже, сытный ужин и выпитое вино, совершенно не испытывал сонливости поэтому сообщил своему собеседнику, что, пожалуй, посижу ещё немного. Добродушно посмеиваясь насчёт молодости, неспособной оценить главные прелести жизни, мистер Флагерти пожелал мне доброй ночи, взял со стола один из двух подсвечников и, слегка пошатываясь, отправился на второй этаж. Я же вновь набил трубку, плеснул в стакан ещё вина и погрузился в раздумья. Признаться, слова судьи не давали мне покоя. Подмеченную им особенность ирландской топонимики я неоднократно отмечал и сам. И вот теперь, оставшись в одиночестве, прикидывал так и эдак, пытаясь увязать мирный постоялый двор с висельной петлёй, да ещё почему-то третий. Поломав голову с четверть часа, я был весьма близок к тому, чтобы под каким-нибудь благовидным предлогом разбудить одну из служанок и удовлетворить своё любопытство, не дожидаясь утра. И тут за моим плечом послышалось негромкое покашливание. Я обернулся. «Прошу прощения, сударь», произнёс стоящий рядом со мной незнакомый мужчина, приподнимая треуголку. Но коль скоро название постоялого двора так вас интересует, я мог бы кое-что поведать на этот счёт. Предупреждая ваш вопрос, я сидел вон в том углу, он кивнул на тёмную часть зала, куда не доставал свет от очага и свечей, и, должно быть, слегка задремал. Ваши голоса меня разбудили, а тема разговора показалась настолько любопытной и при этом лишённой какой бы то ни было интимности, что я счёл не таким уж бестактным немного послушать. Но рано или поздно мне всё равно пришлось бы покинуть своё убежище, К тому же, слыша, как вы, даже оставшись в одиночестве, бормочете что-то насчет третьей петли, я понял. Не утоли кто-нибудь ваше любопытство, и вы чего доброго просидите тут до утра. А если и ляжете, то всю ночь проворочитесь без сна». Я покраснел, поскольку незнакомец был совершенно прав. Предложил ему занять место, на котором недавно сидел мистер Флагерти, и угощаться. Отказавшись от вина, нежданный собеседник с благодарностью принял у меня кисет. Пока он набивал и раскуривал свою причудливую изогнутую глиняную трубку, я имел возможность как следует его рассмотреть. На первый взгляд мужчине было немногим больше, чем мне, то есть около тридцати. Одежды и манеры выдавали в нем человека обеспеченного и с хорошим вкусом, хотя и несколько старомодного. Его густые блестящие черные волосы и бакенбарды еще не тронула седина. Волевое лицо с благородным лбом, резко очерченными скулами, слегка крючковатым носом и ямкой на подбородке дышало умом, энергией и силой. Разве что глаза, как мне показалось, несколько диссонировали со всем остальным обликом. Бесцветные, поднабрягшими веками, они глядели на мир с какой-то странной усталостью или даже тоскливой обречённостью и наводили на мысль, что незнакомцу по крайней мере втрое больше лет. Впрочем, может статься виной тому было лишь слабое освещение и весьма густой табачный дым. Незнакомец явно понимал, что я разглядываю его самым невежливым образом, но, судя по всему, не видел в этом ничего предусудительного — И лишь чуть иронично улыбался уголками губ, слишком тонких, чтобы казаться красивыми. Осознав всю бестактность своего поведения, я вновь смутился и, дабы загладить неловкость, спросил, местный ли он. «И да, и нет», — усмехнулся мой визави. «С одной стороны, дом мой ныне находится весьма далеко отсюда, а в последние годы я почти беспрестанно путешествую. А с другой, на свет я появился именно здесь, в Грасту Килдер». И знаю эти края куда лучше многих из тех, кто за всю жизнь не удалялся от них на расстоянии двух дней пути. Шеймос МакГовен, Эксквайр, к вашим услугам. Я тоже назвал себя. Вот как?» — поднял брови МакГовен. «Вы врач?» «Надеюсь, через два года стать им, закончив лечебный факультет Сорбонны». «Однако далековато же вы забрались от солнечной Франции». «Не по своей воле, уверяю вас». Впрочем, матушка всегда учила меня держать слово, пусть даже данное необдуманно. А я обещал мистеру Уильяму Шередану своему декану и уроженцу Здешних мест, что на каникулах навещу его дочь и передам от него письмо и небольшой свёрток. Даже не знаю, что в нём. Старик от чего-то не доверяет почте и ужасно боится умереть прежде, чем дочь получит его посылку. Сам же он давно вышел из того возраста, в котором показаны длительные путешествия. Такие поступки делают вам честь. «Ну, с будущей профессор Н., любопытно, что вы скажете вот об этом». С этими словами мой собеседник развязал свой шелковый шейный платок и повернулся. Свет стоящего на столе канделябра упал на его кожу. И в этом свете я увидел, что на белой шее Магована явственно проступает куда более темная полоса шириной в два пальца, пересекая горло чуть выше кадыка. Несколько растерявшись, я предположил, что это след давнего ожога. После чего честно добавил, что если догадка моя верна, ума не приложу, что могло его оставить. Шеймос покачал головой. С такой отметиной рождаются все мужчины в моем роду вот уже три сотни лет, а история ее происхождения напрямую связана с той, которую я собираюсь вам поведать. Он замолчал, опустив веки, будто вспоминая что-то и время от времени глубоко затягиваясь. Так прошло несколько минут, а потом Магован внезапно отложил в сторону трубку и, усмехнувшись, посмотрел мне прямо в глаза вижу, что вы скоро начнёте подпрыгивать на месте от нетерпения. Ладно, не стану вас больше мучить. Слушайте. Вы, конечно, слыхали о короле Гарри коротком плаще. Имеется в виду король Англии Генрих Второй Плантагенет, родившийся в 1133 году и умерший в 1189. Родители ричард Львиное Сердце и Джона Безземельного. Так вот, когда-то пап англичанин по-свойски разрешил ему завоевать Ирландию, заранее даровав титул её лорда. Из-за этого, также благодаря злостолюбию глупости и гордыне вождя Дермата Макморроу, через год с небольшим весь Лейнстер оказался в руках захватчиков. И это было только начало. Следом пали Дублин и Уотерфорд, однако вожди септов не придавали значения вторжению чужеземцев, пока не стало слишком поздно. Впрочем, даже столкнувшись с реальной опасностью потерять всю страну, они так и не сумели договориться, презреть Спеси былые обиды и сообща выступить на её защиту. А церковь, которая могла бы стать веревкой, стянувшей разрозненные ветви септов в единую вязанку, лишь подлила масло в огонь, объявив англичан господней карой за грехи ирландцев. Потом было много восстаний и смут. В кровопролитных сражениях английский король, его сподвижники и потомки годами утверждали свою власть над всеми окрестными землями. Зеленый остров разделился на земли короны и непокоренную Ирландию. Родились и умерли дети детей и внуков отчаянных англо-нормандских солдат. Из захватчиков сформировалась новая аристократия, изменили своё течение реки и пересохли болота, пали под топором вековые леса и вознеслись башни замков, а на древней земле Ирландии не прекращалось кровавое безумие. Подобно костру под порывами ветра, оно то затихало, то разгоралось с новой силой. Так уж повелось, что мои соотечественники от начала времён упрямо отвергают блага романской цивилизации — до сих пор отказываясь признать тот факт, что они вот уже шесть с лишним сотен лет как потеряли независимость. Впрочем, вы наверняка уже наслышаны об этом, ведь мятежа очередного Фит-Жеральда из Килдера, моего знаменитого земляка, сэра Эдварда, прошло каких-нибудь пять лет. Уверен, иные его сторонники до сих пор томятся в подземельях тюрьмы Киллмейнхем. Но о сэре Эдварде я вспомнил не поэтому, хотя и не случайно. Дело в том, что история, которую я хочу вам поведать, произошла во времена его прапрадеда, сыгравшего в ней одну из главных ролей. Итак, Томас Фиджеральд, десятый граф Килдер, знаменитый шелковый Томас. Говорят, это был во всех отношениях незаурядный человек, обладавший сверхъестественной властью над людьми и понимавший язык животных. Ну и, разумеется, красавец, силачий мудрец, поэт и бард, целитель и законник, добрый, открытый, честный, щедрый и справедливый. Мужчины с радостью шли за ним на смерть, для женщин любой его каприз был равносилен приказу. Кстати, бытует мнение, что именно успеху у дам, красоте и обходительности Томас был обязан своим прозвищем. И все это, заметьте, в 22 года. Одним словом, возьмите любого народного героя и получите Томаса фитт по слухам, плот любви самого могущественного в то время ирландского лорда и прекрасной королевы Сидов, обитателей волшебной страны. Уж на что молодой граф был англичанином по рождению и воспитанию, а горячая ирландская кровь все равно взяла свое, когда его отец Джеральд, девятый граф Килдер и лорд-депутат Ирландии из-за придворных интриг был вызван в Лондон и брошен в Тауэр. Хорошо еще, что старику удалось послать весточку сыну, бывшему в том время в Мунстере, чтобы тот и не думал приезжать в метрополию, как бы его туда не звали. Разумеется, Томас не стал терпеть такого бесчинства и примчался в Дублин за объяснениями. Ты один, а с эскортом из полутора сотен из украшенных шёлковыми лентами и вооружённых до зубов всадников. С этакой оравой он въехал прямо на территорию аббатства Святой Марии и явился на заседании Ирландского совета, как раз там проходившего. И вот перед лицом совета Томас Фитцжеральд не только складывает в себя полномочия заместителя лорда депутата, по праву принадлежащему как наследнику графства Килдер, но и объявляет себя свободным от клятвой верности Тюдорам и Англии вообще. А потом и вовсе призывает всех добрых католиков-ирландцев объединиться с Папой Римским, Карлом Испанским и Яковом Шотландским и объявить крестовый поход против реформистской ереси. Правда, дальше имеет место однотёмная история. Люди Томаса захватывают верного сторонника Гарри Тюдора, архиепископа Дублинского. То есть английского короля Генриха VIII с 1541 года и до самой смерти носил титул «Король Ирландии». Сей почтенный прилад вроде бы давно подозревал наследника графа Килдера в колдовстве и связях с нечистой силой и даже негласно приглядывал за ним по велению короля. И именно этого человека убивают добрые католики-повстанцы. Справедливости ради отметим, что свидетелей того, как Фитджеральд отдавал приказ совершить это черное деяние, не было, а сам он поспешно покаялся перед папой. Но, как и короткому плащу в истории с убийством святого Томаса Беккета, ему никто не поверил. Мятежник был отлучён от церкви. Впрочем, судя по всему, разрыв с Римом вовсе не обескуражил молодого человека, из чего можно сделать вывод, что хотя бы частично подозрения святого отца были оправданы. Как бы там ни было, Томас сначала осаждал Дублин, а потом, так и не сумев его взять, укрылся в неприступном замке Майнут. Оттуда он всю зиму совершал регулярные набеги на оккупированные королевскими войсками Килдер. К этому времени, кстати, он уже на полном основании мог именоваться Десятым графом, поскольку старый Джеральд скончался в узилище и соседний мид, поджидая из Испании, обещанный королем Карлом, десятитысячный экспедиционный корпус. Вообще. Шотландцы тоже не спешили на помощь, а силы мятежников таяли день ото дня. Наконец, с наступлением весны, новый лорд-депутат Уильямс Кеффингтон замкнул кольцо осады вокруг Майнута. Томас успел покинуть ее в последний момент лишь с несколькими бойцами, оставив всех прочих под началом своего молочного брата Кристофера Пореза, которому десятый граф Килдер доверял как самому себе. В замке было в досталь продовольствия и воды, его мощные стены вздымались подобно горным вершинам, а Кристофер клялся продержаться минимум полгода, оттянув на себя как можно больше правительственных войск, тем самым предоставив господину свободу маневра и столь драгоценное время. Так оно поначалу и было. Связав осады и руки лорда-депутата, фит отправился в Афале, рассчитывая набрать там новых людей. И это ему даже удалось, но судьба готовила ему жестокий удар. Уже на обратном пути отряд настигли многочисленные слухи о том, что неприступная майновская крепость пала на исходе первой недели осады и практически весь её гарнизон истреблён. Но главное, человек под покровом ночи, впустивший английских солдат в замок, судя по всему, был никто иной, как Кристофер Порезе. После таких новостей большинство новобранцев поспешили вернуться по домам. И в итоге с Томасом осталось едва ли не меньше людей, чем было в самом начале мятежа. Ведь Жеральду не оставалось ничего другого, кроме как попытаться покинуть страну, сохранив, если не положение, то хотя бы жизнь и свободу. Но король Испании, некогда клявшийся предоставить ирландскому графу приют в любое время, ныне позабыл о своем обещании. Между тем кольцо вокруг мятежника сжималось все теснее, ведь теперь к правительственным войскам присоединились и многие ирландские лорды, противники Килдера, стремящиеся обезглавить один из самых влиятельных родов страны или просто заслужить признательность англичан. Проведя остаток весны и всё лето в почти беспрестанном бегстве и стычках с лоялистами, Томас поддался уговорам своего кузена Александра и сдался лорду Леонарду Грею при гарантии сохранения ему жизни и справедливого суда, после чего его привезли в Лондон. Туда же в течение следующего полугода были доставлены шестеро братьев его покойного отца, после чего всех семерых судили, признали виновными в государственной измене и, лишив всех прав и титулов, повесили в тайберне. Так закончил свой земной путь шелковый Томас Фитджеральд, а род Килдеров навсегда утратил главенствующее положение в стране. Но мало кто знал, что причиной этих печальных событий стали родная кровь, темная страсть и слепая ревность. «Надо вам сказать, — продолжал Шеймос, немного помолчав, — что есть в человеческой натуре нечто всегда безмерно удивлявшее меня. Это способность любить и то, насколько любовь, овладев человеком, может разительно его изменить. Ведь согласитесь, что только она способна за единый миг превратить мудреца в простофилю, скопидома в расточителя, а труса в героя. Но главное, именно во имя такого высокого и чистого чувства, как любовь, люди порой совершают самые чудовищные поступки, нисколько не колеблясь и не задумываясь об их последствиях. Выдав эту глубокомысленную фразу, мистер Магован вновь замолчал, устремив невидящий взгляд в колеблющееся пламя свечи. Я вежливо ждал, разумно предположив, что он находится во власти неких воспоминаний, до сих пор настолько живых и болезненных, что они способны вытеснить настоящее. Однако пауза затянулась настолько, что я заволновался, все ли в порядке с моим новым знакомым. И, наконец, потянул его за рукав. Сначала осторожно, а потом и весьма энергично. «Ура!» Шеймас моргнул с некоторым трудом, как мне показалось, отвел взор от горящего фитилька, глубоко вздохнул и выдохнул, и покачал головой. «Память. Вы никогда не задумывались, благо она для человека или проклятие?» Я покачал головой и спросил, «А вы?» «Я?» — в голосе мне на миг почудилась глубоко скрытая боль. «Я совершенно точно знаю, что она для меня. Простите, друг мой, так, на чём я остановился?» «На любви и её последствиях, да». Итак, как я уже упоминал, у Шёлкового Томаса было 6 дядюшек. Некоторые из них, как, например, самый молодой Джозеф, весьма активно поддерживали племянников дни невзгод. Другие были более сдержаны и даже осуждали бессмысленное кровопролитие, призывая замириться с англичанами и не навлекать гнев их короля на всех Фиджеральдов. Кто из них был прав, а кто ошибался, сказать невозможно, ибо все шестеро были повешены в ряд. Впрочем, сейчас нас это не так уж интересует. Главное, что у четвертого брата Джеральда Фиджеральда, Уильяма, было двое детей. Сын и наследник Александр и внебрачная дочь Элис. К чести этого господина надо отметить, что он не делал между ними никакой разницы. А поскольку мать Элис, простая служанка, умерла родами всего через месяц после того, как от чахотки скончалась мать Александра, которому тогда было всего три года, отцовская любовь и забота доставались обоим поровну. Юноша и девушка с детства были неразлучны и очень привязаны друг к другу. Но если чувства Элис были именно такими, какие и должна питать добрая сестра к брату, то Александр смотрел на нее совсем иными глазами и не было для него более прекрасной и желанной женщины в подлунном мире. День ото дня страсть его разгоралась всё сильнее, и вот однажды, не в силах сдержаться, он открыл девушке сердце и на коленях умолял стать его женой. Выслушав брата, Эллис мягко пожурила его за недостойные мысли и, разумеется, отказалась. «Даже если бы не было родства между нами», — сказала она, «я бы не смогла стать женой ни одного мужчины на свете, кроме своего наречённого». «Твоего наречённого?» едва смог выговорить Александр. «У тебя есть наречённый? А я знаю его?» «Конечно, мой дорогой», — ответила сияя девушка, подобно всем влюблённым, желающая поделиться своим счастьем с каждым человеком на земле и не замечая, какую боль приносит её слова брату. «Это сын кормилица нашего милого кузена Томаса, Кристофер Порезе». «Крис? Но как? Когда?» Прошлой зимой, на Рождество, когда они гостили у нас, помнишь? Однажды вечером они беседовали о чём-то втроём. Кузен Томас, батюшка и Кристофер. Я как раз вошла, чтобы пожелать батюшке покойной ночи, как делаю всегда, когда он дома. Тут он остановил меня и неожиданно спросил Криса, нравлюсь ли я ему. вообразимое счастье, когда он ответил, что не знает женщины лучше, чище и прекрасней. Тогда батюшка шутливо пихнул в бок кузена Томаса и спросил. А что, мой мальчик, не дурная была бы пара, как тебе кажется? «Отменная дядюшка», — улыбнулся тот. «Я люблю Криса как брата и готов ручаться за него перед самим Господом». Слово за слово они условились, что ровно через год, если Кристофер будет так же верен кузену, нас обвенчают. «Ах, Сандр, скорее бы прошел этот год! Ведь я так люблю его, и он тоже любит меня, я в этом уверена!» Неделю Александр ходил сам не свой, неделю пытался утопить свои чувства в вине или хотя бы забыться в объятиях других женщин. Благо, недостатка в них молодой и красивый мужчина из рода фитт никогда не имел. Тщетно. И днем, и ночью перед его глазами стояли Элис и Кристофер. Переубедить отца, зная его неуступчивый твердый нрав, властность и вспыльчивость, молодой человек даже не пытался. Оставался Томас. Блестящий Томас, наследник графского титула, баловень судьбы, чьему острому уму Александр всегда завидовал, несмотря на их разницу в возрасте. Томас, выслушав сбивчивый рассказ влюблённого родственника, помрачнел и проговорил, цедя слова. Килдером в Ирландии нет запретов. Так завещали наши предки, и так должно быть. Лошадь, борзая или женщина, если ты хочешь их, возьми, и к чёрту те, кто стоит на пути!» «Так значит, ты поможешь мне?» — воскликнул Александр, с трудом сдерживаясь, чтобы не заключить кузена в объятия. «Нет». «Но ты только что сказал...» сказал и еще раз повторю килдером в ирландии нет запретов я тоже килдер сандер даже если бы девушка тоже любила тебя я дал криссу слово с этими словами шелковый томас резко повернулся на каблуках и пошел прочь мистер макгован при помощи щипцов добыл из камина уголек вновь раскурил погасшую было трубку и неожиданно спросил как вы считаете кристофер пореза действительно предло шелкового томаса от которого всю жизнь видел лишь добро издал англичанам Майнут. «Все могло быть, — осторожно, — ответил я. Из вашего рассказа я понял, что сам Килдер не сомневался в его вине. Однако вы, несомненно, спрашиваете об этом не просто так. Что ж, в логике вам не откажешь, — усмехнулся Шеймос. Да будет вам известно, друг мой, что в ту ночь, когда пала твердыня мятешников, ее комендант и возлюбленный красавица Элис спал сном праведника, будучи преисполнен намерение честно выполнить свой долг по отношению господину и другу. Ворвавшиеся в замок войска лорда депутата Скеффингтона захватили его живым и бросили в подземелье Дублинского замка. Не гнушаясь презренного не только для дворянина, но и для любого честного человека ремесла-палача, сэр Уильям лично участвовал в допросах Кристофера, часть вырвась у него тайну местонахождения Килдера и имена сторонников мятежа. Казалось, не было такой пытки, которая не была пущена в ход, но и огонь, и вода, и железо оказались бессильны. Потом молодого человека неожиданно оставили в покое и будто бы даже забыли о нем. Лишь немой тюремщик, раз день приносящему кусок хлеба и кружку воды, дошнуряющие по камере крысы нарушали его одиночество в мрачном каменном мешке. Сколько времени так прошло, трудно сказать наверняка. Но вот в один из дней все изменилось. Тюремщик пришел не один. Вместе с ним явился мужчина в темном плаще и шляпе, надвинутый на глаза. В том, как он держался и каким властным голосом приказал немому убираться прочь и не возвращаться до тех пор, пока его не позовут, чувствовалось, это непростой человек. И каково же было изумление несчастного узника, когда этот таинственный незнакомец снял шляпу, и он увидел, что перед ним стоит Александр Фитджеральд. «Сандер», — воскликнул Кристофер, — «ты здесь, в этом ужасном месте? Возможно ли это? Значит, мы победили? А где Милор Томас?» Красивые черты Александра исказила кривая усмешка, еще более мерзкая в тусклом свете факела. «Вы победили?» — глумливо переспросил он. «Ну уж нет, приятель. Это я победил, а вы проиграли. Твоего дорогого господина вот уже неделю, как едят могильные черви, а завтра и ты присоединишься к нему. Только вот боюсь, он будет совсем не рад тебя видеть. Ведь любимый кузен с мой смертный час был уверен, что человек, из-за которого он угодил на эшафот, — это ты. Увидев, какой ужас отразился в глазах узника после этих слов, Феджеральд расхохотался. «Ты лжешь!» — едва сумел выговорить Кристофер. «Милорд никогда бы не поверил». «Еще как поверил! Ведь я, один из немногих уцелевших в майну скоризне чудом бежавший, весьма убедительно рассказывал о твоих злодеяниях. А кузен Томас, несмотря на славу великого мудреца, всегда был таким доверчивым простофилей». Говорят, всходя на Ишафот, он крикнул «Проклятие предателям!» А уж как убивалась сестрица Элис. Просто вне себя от гнева и ненависти была бедняжка. Особенно после того, как вместе с кузеном на виселице сплясали Джигу, наш милый батюшка и пять его братьев. «Знаешь, вчера я сообщил ей о том, что скоро вздёрнут тебя». Так она заявила, что обязательно придёт на площадь и увидит, как второе Иуда получит своё воздаяние. Как бы ни был слаб Кристофер, после этого чудовищного рассказа в глазах его потемнело, и он попытался броситься на Александра, но короткая цепь, которой его приковали к стене, остановила юношу. И тогда из груди его вырвался бессильный яростный крик, исполненный невыносимой боли. Такого мучителя не слышали даже во время самых жестоких пыток. «Ты не представляешь себе, какой музыкой звучат в моих ушах эти вопли!» — спокойно проговорил Фитчеральд, скрестив руки на груди. «Должен же ты испытать хоть часть тех страданий, на которые обрёк меня?» «За что ты так ненавидишь меня?» Кажется, при этих словах самообладание впервые изменило Александру. Резко присев, он схватил узника за волосы, притянул его лицо к себе и, впиваясь взглядом, в его глаза прошипел. «И ты ещё смеешь спрашивать? Ты, укравший сердце той, которую я люблю? Простолюдин, возомнивший себя достойным женщины, в жилах которые течёт кровь Килдоров?» Оттолкнув Пореза, Александр также резко встал и отвернулся к двери. Плечи его вздрагивали, и сторонний наблюдатель, окажись он здесь, верно подумал бы, что Фитцжеральд плачет. Но когда предатель вновь повернулся к кузнику глаза его были сухими, губы кривила все та же злая усмешка, а голос вновь обрел твердость. «В тот день, когда отец и Томас решили отдать тебе Элис, а дядюшки не воспротивились этому, все они подписали себе смертный приговор». Я был уверен, что отомщу, хотя еще не знал, как именно, и реванш не заставил себя долго ждать. Если хорошо подумать, во многом именно из-за меня мятеж Шелкового Томаса закончился так, как закончился. Когда дядюшку Джеральда вызвали в Лондон, именно я распустил слух о его аресте, о той смерти, в купе с якобы подписанным королевским указом об аресте Томаса. Я вот этими руками заколол старого архиепископа Дублинского, а потом заплатил за добрую порцию яда в кубке сидящего в тауэре старого Джеральда, чтобы дорогой кузен по чечаяния не одумался, а его возможный призыв к миру остался без ответа. Я потратил уйму сил и денег, чтобы шотландцы и испанцы, обещавшие поддержку мятежу, своевременно пошли на попятный». Наконец, именно я уговорил Томаса сдаться лорду Грею и способствовал аресту отца и дядюшек, заранее зная, что пощады для них не будет. Вот так. Немного помолчав, он решительно надел шляпу и крикнул. «Эй, тюремщик!» Загремели засовы, дверь распахнулась. «Знаешь», — неожиданно обернулся уже на пороге Фиджеральд, «самое удивительное в этой истории то, что ты в глазах всего света двойной изменник. Завтра повиснешь в петле». А я в скором будущем одиннадцатый граф Килдер, надеюсь, буду жить долго и счастливо. И все-таки порой я тебе завидую». «Ничего удивительного», — твердо произнес Порезе. «Ведь для бога и мертвых, которые знают правду, я умру невиновным. А ты, даже если правда никогда не выйдет наружу, останешься отца убийцей и предателем. И впрямь тебе есть чем гордиться, Александр Фитцжеральд». «Гордиться?» — прищурился предатель. «Нет, Крис». «Мне просто придётся с этим жить». На следующее утро Кристофера повели на казнь. Перед помостом он действительно увидел Элис, которая лишь только завидя его, немедленно отвернулась. Похоже, гордая красавица не желала даже взглядом встречаться с бывшим женихом. Слёзы потекли по щекам несчастного. Приняв их за проявление страха, иные издевак презрительно заулюлюкали, а иные закричали, стараясь подбодрить Пореза. Правда, таких было куда меньше. Кто же захочет открыто выражать симпатию бунтовщику на глазах английских солдат, оцепивших площадь? Но вот уже зачитан приговор, и на шее осуждённого затянута петля. Рывок, и Кристофер упал на помост. Верёвка, на которой его собирались сдёрнуть, почему-то оказалась так плохо привязана к перекладине, что не выдержала даже страшно исхудавшего за время заключения тела юноши. Толпа, собравшаяся поглазеть на казнь, встретила это шумом и свистом, Веревку вновь приладили к перекладине, и страшно сконфуженный палач для верности повис на ней всей своей тяжестью, проверяя крепость узла. Кристофера вновь поставили на колоду, заменяющую табурет, вновь надели петлю, рывок, и вновь он живой и здоровый валится на помост, а веревка оказывается разорванной, точно гнилая тряпка. И вот тогда девица Элис впервые подняла траурную вуаль и взглянула в наполненные мукой глаза своего жениха. И странно. Во взгляде ее были не ненависти и презрение, но любовь и гордость, словно девушка наперед знала, что Кристофер невиновен. А может, так оно и было? А потом Элис выкрикнула так отчаянно, что ее голос разнесся по площади, перекрывая шум толпы. «Люди, помните о праве третьей петли!» Действительно был такой древний обычай. Если осужденному на казнь через повешение трижды удавалось избегнуть смерти, то ему прощались все его прегрешения, сколь бы тяжкими они ни были, и возвращались свободой и доброе имя. Такого финала Александр Фитджеральд, разумеется, находившийся на площади, допустить никак не мог. Забыв обо всём, он кинулся к эшафоту, оттолкнув в сторону палача, осмотрел запасную верёвку, ощупывая каждый её дюйм, а потом вместе с ним принялся тянуть в разные стороны, невзирая на поднявшийся вокруг шум. Не зная, разумеется, истинной причины рвения Килдера, многие сочли его старание желанием еще пуще услужить завоевателям. Толпа зароптала, кто-то выкрикнул проклятие англичанам и их прихвостням, в сторону окруживших эшафот солдат полетели камни. В воздухе ощутимо запахло беспорядками, и по уму лорду-депутату следовало под любым предлогом остановить казнь. Но он тоже будто лишился рассудка и приказал солдатам сомкнуть ряды и применять оружие при малейшей попытке помешать казни а мятежников все непременно вздёрнуть. Фиджераль собственноручно затянул на шее Кристофера петлю и кивнул с Кефингтона. Забили барабаны, солдаты взяли копья на изготовку, а палач уже поднял ногу, чтобы выбить колоду из-под ног юноши, и тут... Словно тысячи невидимых крошечных пальчиков пились в верёвку, распуская её на отдельные тонкие волокна. Мик и вот уже юноша свободен, он отталкивает палача и спрыгивает с шафота в объятия подбежавшей Элис. Но отчего солдаты пропустили её? отчего не прикончили Кристофера. Они, как и все прочие, не могут оторвать глаз от помоста. На нём, отведя назад руки с растопыренными пальцами и запрокинув голову, стоит на носках Александр Фиджеральд. По лицу наследника графов Килдеров ручьями струится пот, рот раскрыт в безмолвном крике, а всё тело напряжено, как струна. Ещё миг, и неведомая сила рывком поднимает его в воздух. Лицо Фиджеральда синеет, язык вываливается изо рта. Последний раз дернув конечностями, сведенными предсмертной судорогой, Александр затихает. «Проклятие предателям!» – звенит над площадью знакомый многим голос, и Кристофер с невестой исчезают без следа, а бездыханное тело Александра валится на помост. И на горле предателя явственно видны черно-синие отметины, похожие на след глубоко врезавшейся в кожу грубой просмоленной веревки. На следующее утро я проснулся поздно, причём совершенно не помнил, как оказался в своей комнате, разделся и лёг в постель. «Уж не приснились ли мне Шеймос, МакГована, Скилдера и его удивительные истории?» — размышлял я, одеваясь. Приведя себя в порядок, я поспешил вниз. Мистер Флагерти со своим семейством как раз заканчивал завтрак. «Как нельзя вовремя, друг мой!» — приветливо кивнул мне этот достойный господин. «Ещё чуть-чуть, и вы всерьёз рисковали бы отправиться дальше на пустой желудок». Кучер только что сообщил, что лошади и экипаж готовы. В это время из кухни показалась хозяйка, пришедшая узнать, что бы я хотел на завтрак. «Скажите, добрая женщина», — обратился я к ней, — «а мистер Макгован уже уехал?» «Мистер Макгован, сэр?» — удивилась та. «Не имею чести знать этого господина». «Вы уверены?» И я, как мог, более подробно описал своего ночного собеседника. «Нет, сэр». Ни вчера никогда-либо прежде этот человек не останавливался в моем доме уж на что что она память я отродясь не жаловалась видимо на лице моем настолько отчетливо отразилось изумление что добрый судья и его домашние всерьез обеспокоились относительно благополучия моего здоровья Уступив их настойчивым расспросам я коротко поведал этим достойным людям историю третьей петли вам не стоило пить столько вина на ночь дорогой друг покачивая головой сказал судья когда я замолчал да и я старый дуралей хорош. — Заморочил вам голову страшными историями. Вот вам и приснилось мне ведь что. Хотя надо признать, в богатстве воображения вам не откажешь. — Это не выдумка, — неожиданно подала голос хозяйка гостиницы. — Не знаю, откуда вы узнали, сэр, но все так и было. Мой предок, Шон, присутствовал при казни Кристофера Порезе. Более того, говорят, недалеко от Дублина раньше был знаменитый пустой холм, внутри которого, по преданию, находился вход в волшебную страну. Так вот, когда Шон возвращался домой, он как раз проходил у подножья этого холма и нашел там обрывок веревки с палаческой петлей на конце. Не иначе, как этой самой петлей, снятой руками малого народца с шеи верного Кристофера, сын королевы Сидов Томас Килдеры удавил своего предателя, кузена Александра. Предок мой решил взять волшебную веревку с собой, надеясь, что она принесет ему удачу. Так оно и случилось. Вскоре он получил неожиданное наследство, которое позволило ему построить этот вот постоялый двор. Веревка же хранилась в его семье как талисман, передаваемый от отца к сыну. Вот и мой покойный муженек, мир его праху, получил ее от своего родителя. Я бы с радостью показала ее вам, да вот незадача. Как раз вчера поутру веревка пропала. Видно, причина в том, что сыновей нам Бог не дал, одних только дочек. Так что передать ее по наследству было некому. Вот седы забрали ее назад. Постоялый двор мы покидали в молчании, которое хранили всю дорогу. И лишь когда вдалеке показались стены Нейса, дочь судьи тихо пробормотала. И все-таки почему тот человек не сказал всей правды? «Какой человек? Дитя мое!» — встрепенулась ее мать. «Тот, что рассказал мистеру н эту удивительную историю. Ведь если все и впрямь случилось именно так, то он должно быть потомок Александра фитт По прошествии нескольких лет с того дня, уже закончив университет, я получил по почте небольшую посылку». Отправителем оказался мистер Эдуард Флагерти. «Дорогой друг», — писал он в сопроводительном письме после подобающих приветствий и краткого рассказа о себе и своих домашних. «Не так давно, разбирая материалы, касающиеся очередного ирландского мятежа, я обнаружил прелюбопытную книгу без названия и указания авторства. Это оказался сборник преданий и легенд, относящихся к древнему гельскому жанру дидженхос, что можно перевести как «стариномест». И вот представьте мое изумление, когда, перелистывая эту книгу, я наткнулся на ту самую историю, которую имел честь услышать из ваших уст на постоялом дворе. Третья петля. Хотя я никогда и не верил в Сидов, Духов и тому подобную чертовщину, но текст мельчайших деталях повторяет ваш рассказ. Там были даже иллюстрации, изображающие главных героев легенды. Посылаю эту книгу вам, чтобы... Не в силах сдержать волнение, я дрожащими руками развернул оберточную бумагу и вынул небольшое издание, переплетенное в потертую кожу. Будто повинуясь моим мыслям, оно безошибочно раскрылось на нужной странице. Так нашел свой конец Александр Фитчеральд. Но душа предателя обречена скитаться по земле, которую вверг он в пожар смуты, и до тех пор не знать ей покоя, пока Ирландия не сбросит цепи позорного рабства и не обретет свободу гласил текст на последней странице, напротив которой была помещена гравюра. В глазах изображенного на ней мужчины, лицо которого до сих пор иногда видится мне в кошмарах, застыли бесконечная усталость и обреченность.